Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Москва. Художественная литература. 1983 год. Впервые в сборнике слова «Москва. 1913 год. Книга первая». Печатается по тексту Шмелев повести и рассказы «Москва. Гослит издат. 1960 год».